«Эйе!» — ответил тот по-татарски. «А кто там живет?» — тоже по-татарски произнес Данила заранее заученную фразу. «Мурзабур нашали!» — последовал ответ. Сердце ёкнуло в груди Данилы. Как знать, может быть, он стоит вот здесь, а из какого-нибудь окна этого дома на него смотрит Настя. Невольно глаза с нетерпеливым любопытством забегали по окнам дома. Так и хотелось бежать к нему, вырваться, разыскать, схватить свою возлюбленную и вместе с ней броситься вон из этого города. Но Данила заставил себя успокоиться и стал хладнокровно осматриваться вокруг. Он без труда догадался, судя по положению относительно дома Мурзы, которое жилье принадлежит на Апия, и уверенно направился к нему. На его стук вышла пожилая женщина и на вопрос Данилы а ее имени назвала себя именно так, как он и ожидал. Они вошли в дом, и Данила заговорил с ней по-русски. Нафиса сначала насторожилась, но, убедившись, что подвоха нет, сообщила Каменеву, что сегодня в ночь Настя убежала из полона. Как убежала? Не поверил он своему ушам. Женщина рассказала, что Настю задержал и надежно спрятал ее хозяин, что на ночь ее запирали даже на замок, и все-таки сегодня утром обнаружили, что она исчезла. — Куда же она девалась? — спрашивал побледневший от волнения Данила. — Да кто же ее ведает? — Сама диву даюсь, ведь из города уйти нельзя. Все городские ворота в ночное время закрыты, а... На стенах охрана ходит. Прямо диво-дивное. Сегодня с самого раннего утра в доме Мурзой тревога. Хозяин Настера заслал во все концы погоню, но пока все попусту. Насти нигде найти не могут. Возвращался Данила расстроенный». А стражники, давно уже следившие за подозрительным человеком в русском кафтане, выбрали удобный момент, окружили его и о чем-то спрашивали. Но Данила не понимал их. Тогда один из них сошел с коня и грубо схватил руса за рукав, намереваясь куда-то повести данил рванулся оттолкнул стражника так сильно, что тот слетел с ног. Эта дерзость вспесила стражу, и не миновать бы Даниле быть избитым, если бы он не догадался, наконец, с кем имеет дело... И не предъявил свою охранную грамоту. Стражники хмуро, поглядывая на Каменева, поехали прочь от него. А он заспешил во дворец. Теперь ему не терпел скорее вернуться домой, поделиться с Терентием. Но во дворце его ждало разочарование. На крыльце Данилу встретил все тот же, представленный к нему мальчуган, и провел его в комнату. «Сейчас я тебя я ядотащим», — объявил он гостю. «Не надо», — остановил Данила, — «приведи того толмача, что вчера был Мальчишка убежал и вскоре вернулся с толмачом. «Иди скажи хану, что я вернулся и хочу с ним говорить», — сказал Данила. «Нет, это не можно», — ответил толмач. «Надо ждать, когда он сам захочет говорить с тобой». Ответ русским еще не был готов, и хан сообщил, что говорить с Данилой будет только завтра. Целую ночь и весь следующий день до обеда Данилу измаяла тревога, и когда, наконец, его вызвали к хану, он пошел туда, как во сне, ничего не соображая толком. Шигалей был одет, один, не одет, в одном белье. — Ну как, приглянулся ли тебе, гонец, наш город? — спросил он. — Город велик и богат, — ответил Данила. — Да, — протянул Шигалей, неопределенно лениво. «Ну, а я письменной бумаги тебе давать не буду. Скажи так князьям, что им кто-то напрасленно на нас возвел. Вчера я велел учинить розыск».